Глава вторая. Эля пришла в сознание на кровати в незнакомом месте. Вся комната пропиталась ароматом трав. На тумбочке возле кровати стояло множество склянок с разноцветным содержимом. Ничего не понимая, Эля села в кровати. Руки, ноги, голова вроде бы целы. «Как так получилось? Самолет же разбился!» По крайней мере, она помнила его падение, крики и панику пассажиру. «Где она сейчас?» Немного подумав, Эля подошла к большому овальному зеркалу на стене, посмотрела в него и отшатнулась. Она себя не узнавала. Точнее, словно увидела улучшенную версию себя. Курносый нос превратился в прямой. Тонкие прежде губы стали чувственными и пухлыми. Короткие светлые волосы отросли до самой талии, и только глаза остались прежнего синего оттенка, словно лепесток василька. Овал лица тоже изменился, став более четким, а скулы казались более острыми. В общем, складывалось впечатление, что Эля сделала пластическую операцию, причем у хирурга с золотыми руками. На девушке была длинная полупрозрачная рубашка старомодного кроя. Ее подол волочился по полу. Подумав о том, не найти ли для себя более комфортную одежду, девушка начала осматриваться. Комната выглядела несовременной. Огромный шкаф с массивными ручками занимал половину стены. Сквозь узкое окно виднелось голубое небо и ветка дерева с зелеными листьями. Странно. Ведь несколько дней назад, когда Элли возвращалась с работы домой, Стояла зима. Пусть теплая, но зима. В эту минуту дверь в ее комнату отворилась и вошла круглолицая женщина в длинном платье с ярким фартуком. Она сплеснула руками. «Дочка, зачем ты встала с постели? Я тебя не для того четыре дня выхаживала, чтобы ты снова потеряла сознание». "Ма, ма", неуверенно произнесла Эля, а незнакомая женщина продолжала с надеждой на нее смотреть. «Элайза, дорогая, с тобой все в порядке? Я волновалась, что ты уже не очнешься». «Кажется, я потеряла память», — выдала Элли первое, что пришло в голову. «Ничего не помню. Кто я? Где живу? Мама, как я заболела?» «Чуть не утонула у нас в реке. Я же говорила, что там есть водовороты, а ты все равно убежала с подружками. Хорошо, хоть вытащили, спасли». Но ты в беспамятстве пролежала несколько дней. А теперь, видно, придется с тобой, как с малым детем возиться. Эля вздохнула. Настоящая Элайза, похоже, утонула. А она, Элли Беркутова, по неизвестной причине заняла чужое тело. Судьба или Бог подарили ей второй шанс. Она ведь хотела жить. И даже после измены мужа мечтала о счастье. Значит, отныне она станет Элайзой. «Я быстро все вспомню, мама». В ту же секунду перед ней пронеслась чужая жизнь. Элайза была дочкой травницы, муж которой умер во время войны. Она была не самой послушной дочерью, постоянно шалила, не любила учиться и мечтала выгодно выйти замуж, навсегда забыв о травах и рецептах зелий. Но Элли не собиралась быть такой же, как эта глупышка. После того, что случилось в ее мире, Она поняла, что надеяться только на мужа дело бесполезное. Нужно самой работать, учиться, владеть знаниями, за которые будут платить деньги. Тогда уж точно не пропадешь. Все соседи удивились тому, как изменилась Элайза. Никаких глупых шуток, гулянок и дорогих платьев. Дочь травницы Илы стала тихой и спокойной девушкой. Днем она помогала матери в лавке, по вечерам училась грамоте и письмо а также читала книги, посвященные медицине. Увы, эта спокойная жизнь вскоре закончилась. Через год дочь травницы заразилась редкой болезнью от одного из покупателей и снова умерла.